Глава 30. Курьер на рассвете. Пушки были заряжены картечью. Это стало ясно, как только сзади раздались многочисленные стоны и ошеломленные крики. Я обернулся и увидел, что первые ряды нападавших, в том числе и бежавших по скалам, сметены смертоносным ураганом. Суворов тоже остановился и оглянулся на врага, а затем закричал — А теперь вперед, ребятушки, разгромите их начисто. Наши войска мигом развернулись, закричали «Ура!» и бросились вниз по тропе прямиком на неприятеля. Я тоже ринулся было в бой, но натиск наших войск был настолько силен, что меня оттолкнули и оттеснили к палаткам. Причем пару из них я все-таки снес. Ладно. «На сегодня мне сражений хватит, тем более, что Суворов остался на месте, и я счел за лучше остаться на месте, чтобы в случае чего защитить главнокомандующего». Впрочем, защитников у Суворова было предостаточно: Это и адъютанты, и отряд казаков, и человек пять громадных гренатеров. Я след с коня и достал Лиззи, решив немного сменить род деятельности на поле брани, и вместо рукопашной поохотиться на врагов издали. Заряжая мушкет, я еще раз оглянулся на Суворова, чтобы убедиться, что он действительно пришел сюда и не почудился моему воспаленному воображению. Как могло случиться, что полководец, которого я всего несколько часов назад видел лежащим без сознания, вдруг ожил и явился к сражению, да еще и в самый подходящий для этого миг? Суворов сидел в седле, поеживаясь от ночной прохлады, и выглядел вполне здоровым. Впрочем, приглядевшись, я заметил синеву вокруг его рта и темные впадины под веками. Александр Васильевич держался на коне во многом благодаря своей силе воли. Видимо, мои лекарства принесли кое-какую пользу, он пришел в сознание, но, заслышав звуки битвы, заставил себя подняться с ложа и выйти из палатки. Заметив мой взгляд, Суворов на миг повернулся и помахал мне. — Ну что, Витенька, готов к подвигам? — спросил он и сказал офицерам и солдатам вокруг себя. — Господа, поглядите, вот мой спаситель во всем белом свете принес откуда-то волшебные снадобья, мигом поднявшие меня на ноги. Как он справлялся с болью в ране, ума не приложу." Я покачал головой и, зарядив мушкет, прицелился во врагов. Воодушевленные присутствием Суворова и внезапной стрельбой из пушек, наши войска напали на неприятеля с удвоенной яростью. Я выстрелил в одного из солдат противника и услышал, как Суворов громко спросил у присутствующих. "Егей, А почему они по скалам, как козы, прыгают? Непорядок, господа, какой непорядок!» «Немедленно устраните». К тому времени рядом с командующим собрались уже другие офицеры, некоторые изранены, ждущие указаний, а некоторые еще не участвовали в бою, командую резервом. Сначала они ничего не поняли, а затем несколько майоров повели к месту схватки свои отряды. Уже на ходу они быстро разделились на колонны и направились к скалам. Одни отряды начали взбираться на скалы справа, Другие слева и вступили в бой с неприятелем уже прямо на узеньких горных тропках, по которым они подкрадывались к нашим флангам. Вскоре яростные схватки закипели уже на скалах. Суворов поглядел на них и покачал головой. Потом огляделся и заметил рядом одного из капитанов-гренадеров. О, это же Птичкин, наш достойный офицер. Запомни, капитан, ты теперь не Птичкин. Ты, Орел, Беркут, непобедимый офицер! Видишь, как враги сыплются с гор, как спелые орехи? Возьми роту солдат и обойди их по горам с дальнего тыла, а потом ударь сзади, там, где не ожидает. Сумеешь? Не заколеблешься? Так я же суворовец. Почто не смочь-то, уверенно ответил капитан. Исполню, ваше сиятельство. Он позвал за собой солдат и направился направо к расселению между скал, здесь же еще в лагере. Сверкая остриями штыков, гренадеры побежали за ним плотной цепью. Суворов позвал другого офицера, Груздева, и тоже, назвав его непобедимым и неустрашимым, отправил по левому флангу с другой ротой гренадеров. Наши войска, тем временем атакуя по тропе впервые за эту ночь, начали теснить неприятель вниз. Суворов тронул коня и поскакал к ним, невзирая на увещевание адъютантов и пули, жужжащие вокруг него. — Куда же ты лезешь, старик? — пробормотал я и снова начал поспешно перезаряжать мушкет. Полководец подъехал к солдатам и подбадривал их, направляя атаку. Его тут же заметили вражеские стрелки и принялись осыпать пулями и стрелами. Но словно заговоренный, Суворов оставался невредимым посреди града вражеских выстрелов. Кроме того, его тут же заслонили подъехавшие адъютанты и казаки. Впрочем, напор наших войск все усиливался. Бои на склонах гор также шли с успехом, но враги откатывались все дальше – и вскоре звуки боя уже доносились за поворотом от лагеря в полной темноте. Я уселся на Смирного и поехал было вниз, но навстречу мне показался Суворов в сопровождении толпы офицеров. «Отступает! Бежит враг!» — почти пропил он и легонько ударил коня на «А теперь посмотрим, что там на севере творится. Там тоже помощь не помешает». Он поскакал в лагерь и исчез в темноте, направляясь к другой стороне, где уже давно слышались выстрелы, крики и лязг клинков. Свита помчалась за полководцем, я тоже последовал за ним. Бабаха исчез в пылу схватки, еще когда появился Суворов, сейчас он был там, внизу, на тропе и гнал противника к реке. Я не сомневался, что с ним все в порядке. Мы переехали через порядком опустевший лагерь. Несколько пехотных полков стояли в резерве и дрожали от сырости и безделья. Суворов остановился возле строя и крикнул солдатам. «Ну что, удальцы, застоялись на месте? Небось, в бою лучше согреетесь, чем здесь на холоде?» «Верно говоришь, батюшка!» — зашумели солдаты. «Веди нас в бой! Зададим жару супостату!» Александр Васильевич махнул назад. «Мы отбросили врага от нашего лагеря на юге. Теперь закончим бой на севере. Ну а вы готовьтесь! Потом пойдете добивать их бегущие орды у реки. Там и согреетесь!» Солдаты одобрительно заворчали, и он поскакал дальше. Командовал резервом полковник Чернышов. И Суворов остановился подле него и сказал, «Ага! Вот мой любимец победы! Готовь войска к бою, полковник, да заточи штыки получше! Скоро ты принесешь мне Викторию!» «Слушаюсь, ваше сиятельство!» — ответил Чернышов. «Давно пора! Заскучали мои ребята уже!» «Ничего, все развлечения впереди ждут!» — ответил Суворов и поскакал дальше. За пехотой обнаружились солдаты, приданные к тайной экспедиции. Из повозки вышел Барклай де Толли и приветствовал главнокомандующего. «Рад видеть вас в добром здравии, ваше сиятельство», — сказал он. «Все командование переранено. Я уж думал, мне придется стать во главе похода». «До этого еще далеко», — ответил Суворов. «Не весь порох еще отсырел. Остался и сухой». Но мы поехали дальше, проехали казаков, тоже ждавших в резерве, которых возглавлял Платов. Полководец поговорил с ними, тоже заявил о скорой победе, и вскоре мы достигли северного конца лагеря. Здесь тоже кипел бой. Командующим был Багратион, еле державшийся в седле от усталости и раны. Он увидел Суворова и слабо улыбнулся. «Вах, ваше сиатлство! Хорошо, что к нам заглянули! Вы да какое веселье у нас тут идут!» «Что ж ты, князь Петр, раньше не пригласил на такую пирушку?» — спросил в ответ Суворов, цепким взглядом оглядывая поле схватки. «Сам хотел все угощения сграбастать, мне ничего не оставить?» «Вах, что такое говоришь?» — удивился Багратион и простер руку к сражению. «Быры, чего хочешь, ваше сиятельство! Все твое!» Он закрыл глаза и повалился вперед на шею коня, и подбежавшие адъютанты тут же увели его назад в лагерь. Суворов подозвал подполковника, оставшегося старшим по чину после Багратиона, и приказал ему «Резнов!» Возьми роту из резерва и атакуй по скалам с божьей помощью. Видишь, вон там просвет есть в горах. Пройди там змеей, вынырни у них за спиной, ужаль побольнее. Надо с двух сторон их атаковать, тогда разбегутся. Трудно тебе там придется, в тылу все на тебя навалится, Да только на тебя вся надежда не подведи. — Как же можно, отец ты наш родной? — ответил подполковник. Сейчас проберусь и ударю по-суворовски. Он и вправду собрал солдат и побежал по скалам. Суворов подозвал другого офицера-майора и дал ему такие же указания. Схватка здесь на севере велась с переменным успехом. Нападающих было много, но огнестрельного оружия у них почти не было, все больше сабли да копья. Они старались взять числом, И на место павшего бойца тут же вставали двое. Бой шел уже долго. Нападение было внезапным, и поначалу наши дрогнули, но потом сумели взять себя в руки и стойко держались, не отдавая лагерь. Суворов подъехал ближе и закричал. «Ну что, ребятушки, чего так тихо себя ведете? Ну-ка, покажите им силу русского штыка. Чего вы возитесь? Не надоело еще?» Большинство солдат до этого не видели Суворова, только теперь они оглянулись на знакомый голос, узнали знакомый силуэт и тут же заревели от радости. — Вперед, вы чудо-богатыри! — кричал Александр Васильевич, скачав вдоль рядов сзади и подбадривая солдат. «Что вам горы высокие, что вам реки глубокие, что вам враги зловредные? Вы все одолеете, все перевернете, все разгромите!» Крича «Ура!» и воодушевившись, солдаты с удесетеренным рвением напали на неприятеля, удивленно глядевшего на пожилого всадника в легоньком мундире. «Напор наших тоже оказался так силен!» что почти сразу противник начал отходить назад. Для того, чтобы инерция атаки не ослабла, Суворов позвал казаков и приказал напасть с флангов, сойдя с тропы. На этом участке, надо признать, ввести нападение было труднее, поскольку здесь враг шел сверху, и сейчас, атакуя его, пришлось идти снизу вверх, в гору. Казаки бросились с флангов, но вскоре вынуждены были отступить. Слишком уж трудно им было действовать в горных условиях, где лучше всего чувствовала себя пехота. Впрочем, довольно скоро враг вдруг поддался назад и начал отступать совсем быстро, чуть ли не обратившись в паническое бегство. свирепые горцы исчезли в темноте, а вдали слышался шум боя. «Ага, это Резнов и Свиридов наконец им в тыл ударили», — догадался Суворов, — и приказал казакам вновь атаковать отступающего врага. На этот раз конная атака велась по всему узкому фронту тропы. Казаки быстро обогнали с трудом шедших в гору пехотинцев и врезали в строй уходящего неприятеля. Почти сразу враги повернулись и побежали. Казаки преследовали их и рубили шашками. Вскоре вся эта веселая компания скрылась в темноте, уйдя вверх в горы. «Где пушки?» — спросил Суворов, развернувшись, и адъютанты указали в сторону лагеря. «Всю артиллерию спускайте вниз к реке. Кавалерия пусть нещадно преследует отступающих, тоже гонит их к реке и не дает опомниться». Стрельцов и Степанов помчались в лагерь давать указания. «А я успел заметить, как лицо полководца исказило гримаса боли» он покачнулся в седле а кушников успел схватить его за руку и удержать я подъехал ближе но еще двое казаков уже тоже заботливо взяли суворова под руки ваше сиятельство вам надо вернуться к лекарю сказал кушников но александр васильевич покачал головой поехали в лагерь прошептал он надо ковать победу пока железо раскалено он помедлил и через пару минут ему, кажется, стало лучше. Повинуясь непреклонной воле военачальника, мы снова вернулись в лагерь, а навстречу выехали Багратион и Берг, тоже оправившиеся после недомоганий. Милорадович, по слухам, был ранен слишком сильно и до сих пор лежал без сознания. Кроме того, явились полковники и Платов вместе с Денисиевым. «Господа!» сказал Суворов, собрав таким образом импровизированный военный совет. «Враги сейчас бегут под нашим напором вон там, отступают к реке. Приказывай порубить их всех, пощаду давать только сдавшимся в плен. Англичан уничтожить, пусть знают, каково это сражаться с русскими». Он дал указание, отправив казаков по флангам, а пехоту в центре, прикрывая артиллерию. Драгуны и гусары должны были пока продолжать гнать отступающую пехоту к реке, постаравшись нанести как можно больше урону. В резерве он оставил только один пол мушкетеров и казаков, отправив добавок еще одного гонца к войскам, гнавшим горные племена на север обратно в горы, с приказанием не ослаблять преследование, пока враг не будет окончательно разгромлен. Вскоре в лагере, кроме резерва, никого не осталось, Все войска под командованием генералов отправились вниз на сражение с объединенным войском Дурранийской державы и англичан. Я остался рядом с Уворовым, полагая, что хватит с меня на сегодня приключений. Пора и проследить, чтобы полководец чувствовал себя сносно и не пострадал от шальной пули. «Ничего не помню, что случилось», — сказал Суворов, когда мы неспешно поехали по тропе. Казалось, что его мало заботило разгорающееся равнине сражений. Взрыв, крики, жар и темнота. Очнулся, а в груди рано, и мы уже пересекли горы. А снаружи драчка нешуточной развернулась. Я рассказал о том, как мы перешли горы, сразились с горцами, а затем перед нами появились враги. Суворов нахмурился, услышав про угрозы Махмудшаха и предложение о сдаче англичан. Затем его лицо разгладилось, когда он узнал, что Милорадович отказался сдаваться. — Помилуй бог, Мишенька, и перед самим дьяволом бы отказался отступать, — довольно заметил полководец. — Только чего ж так медлили и позволили врагам самим напасть на лагерь? Это ж где такое видано? — Правильно, князь Петр говорил, надо было сразу атаковать врага у реки. — Что же, забыли совсем мои уроки? Быстрота, решительность, натиск и безупречный расчет. Но и что же, что враг превосходит числом? Чем больше их, тем неповоротливее они станут. От этой мысли он сильно подосадовал и рассерженно прошептал под нос обидные слова в адрес военачальников. Тем временем мы проехали достаточно и спустились с гор на равнину перед рекой. Вокруг все еще стояла темнота, но здесь гулял сильный ветер, и от неба на востоке начал исходить еле заметный свет, предвещая зарю. Впереди смутно виднелись очертания реки и тысячи мечущихся из стороны в сторону огоньков на берегах. Затем оттуда послышалась канонада. Мы поскакали быстрее, чтобы поспеть к сражению, Суворов держался превосходно. Но меня тревожило бледное его лицо, выделявшееся в полумраке. Заметив мои тревоги, он остановился, достал из кармана таблетку и, сунув в рот, запил водой из фляжки. «Ваши лекарства от головной боли просто превосходны», — заметил он. «Правда, они сильно горячат тело». Я понял, что он пил аспирин и сказал только, «Сильно не увлекайтесь ими, ваше сиятельство». Чересчур много их могут усыпить и умертвить человека. Вскоре впереди обнаружились пушки, ведущие на весной огонь по цели реки. И это были легкие полевые пушки и единороги. Суворов остановился, чтобы поблагодарить пушкарей за меткую стрельбу, а затем мы помчались дальше. На встречу подъехали адъютанты и доложили, что все идет по плану. Кавалерия гонит отступающего врага к реке а на правом фланге, на берегу, обнаружены несколько полков англичан. Они оказались прижаты к реке и отчаянно отбивались от нашей кавалерии. «Помилуй бог! Чего же так много суеты с альбионцами?» – проговорил Суворов, снял с обстрела пять пушек и приказал гнать их к месту боя с англичанами. «Когда мы подъехали ближе к реке, небо начало светлеть все больше и больше». На встречу нам из полумрака вынырнул Багратион и доложил, что гулямы Махмуд-Шаха окончательно разбиты и переправляются в беспорядке через реку. Шурд Шах отступил еще раньше, в полном порядке, чутье подсказывало, что сей хитроумный царедворец наверняка еще причинит нам много хлопот в будущем. Реальной силы, противостоявшей нам остались только англичане. Наша кавалерия переправилась вслед за дурраницами и напала на артиллерию врага, стрелявшую по нам из-за реки. Вскоре они захватили почти все пушки и по приказу Платова оборотили их и начали вести огонь в тыл англичан. Почти тогда же по англичанам начали стрелять и наши орудия. Бенгальские полки держались стойко, хотя ядра выкашивали целые их ряды. «Храбрецы!» «Какие храбрецы!» — восторгался ими Суворов и приказал отправить к англичанам гонца, предлагая сдаться на почетных условиях. Вскоре от генерала Харриса пришел ответ, что он принимает условия и, не желая подвергать жизнь своих солдат дальнейшей опасности, сдается в плен. Битва у реки Кундус, как мы узнали ее название, наконец-то завершилась причем полным разгромом врага. Пока командиры подсчитывали потери свои вражеские, я отъехал за холм у реки, потому что почувствовал знакомые тянущие вниз ощущения в желудке, будто спускался на огромной скорости с американской горки. Если меня не обманывала интуиция, это ощущение связано с э-куполом. Я стоял на пригорке, стараясь укрыться от посторонних глаз. и Это удалось частично. С моего места на другом берегу реки виднелись крошечные фигурки драгунов и казаков, все еще преследующих убегающих врагов. Они были достаточно далеко, но если появится э-купол, скорее всего, прекрасно его разглядят. Но время шло, а вокруг ничего не изменилось. Постепенно вокруг совсем посветлело, на востоке взошло солнце, и вдруг мои волосы встали дыбом. А по равнине прошелся сильный ветер, почти ураган, чуть не сбивший меня с ног. Я удержал взбрыкнувшего смирного и огляделся. Послышался знакомый треск, но э-купола так нигде не было видно. «Я не могу больше приехать», — раздался голос Кеши, оставшегося невидимым. «Не хватает энергии, что-то не пускает меня. Какое-то время тебе придется действовать самому. Твоя цель заключается в том, чтобы Суворов смог отразить нашествие Наполеона. Он ни в коем случае не должен...» Голос Кеши пропал, будто на телефоне закончился баланс. Связь с будущим оказалась мгновенно разъединена. Я подождал еще с полчаса, но больше ничего не происходило. Когда я вернулся к войскам, то почти сразу обнаружил Суворова в окружении офицеров и адъютантов. Все стояли в некоем торжественном молчании, словно слушали молебен в церкви. Прямо напротив главнокомандующего стоял Барклай де Толли, и я подумал, что опять натворил чего-то не так, и на меня поступила новая жалоба. Затем я увидел перед Александром Васильевичем Усталова, затем я увидел перед Александром Васильевичем Усталого и забрызганного грязью фельдъегеря, и понял, что дело вовсе не во мне. Главнокомандующий читал письмо, подданное гонцом. Когда я подошел, Суворов как раз закончил чтение, и поднял взор на присутствующих. Вдали еще гремели выстрелы пушек и трещали ружья, а полководец сказал, «Господа, я получил важное известие. Император Павел I скончался в Михайловском замке. На трон взошел его сын Александр. Он отзывает нас из похода и требует прибыть в Петербург. До Индии нам осталось самое малость но у нас выхватывают победу из рук, возвращая обратно. Впрочем, в письме новый император оставляет нам малую возможность решить дело собственным разумением, поскольку понимает, что мы за столь короткий промежуток времени достигли столь многого, и было бы глупостью уйти, если цель окажется у нас в руках. Он оглядел всех нас и задержал на мне взгляд чуть дольше, чем на остальных. Что скажете, господа? Отправиться ли нам на Индию дальше, или бросить все и немедля отправиться в Санкт-Петербург к трону новоявленного монарха?